Нежданно и негаданно. Его мысли бежали не в ту сторону, куда пыталась направить их трейсерша. Он понимал, тот, кто устроил такое, принадлежит категории вооруженных и очень-очень опасных. Каз, когда рассуждал о средствах, необходимых для штурма колокольни, был прав. Без артиллерии или вагона гексогена разрушить такое строение было невозможно. Артиллерии потребовалось бы не один час работы, чтобы достичь такого результата, который наблюдали Лис с товарищами. Кучу из небольших фрагментов отдельных кирпичей. Гексогену это было бы вполне пассивом, но чтобы его заложить под колокольню, нужно было к ней сначала подобраться, не попав под прицел дозорного. А это было весьма и весьма затруднительно, особенно с грузом взрывчатки. Оба варианта представлялись нереальными. Кроме того, Лис не слышал грохота взрывов. Поэтому возникало еще одно из нереальных предположений о том, что было применено что-то неизвестное простым смертным или теперь бессмертным, но очень разрушительны. И тот, кто обладал таким оружием, был не просто опасен. Вспоминалось братья на черных броневиках с их безгильзовым вооружением, гонявшие вольта по полям. Тогда он тоже не слышал звука выстрелов. Бодаться с такими себе дороже. Именно на это намекала трейсерша, когда призывала смазывать пятки. Ее можно было понять, спасая шкуру, пока злыдни с непонятным оружием не приобщили ее к числу своих трофеев. Она так и не влилась в их сообщество. Несмотря на все свои достоинства и отсутствие откровенных раздражителей, просто к душе не легла. Гайер и тот был понятнее и ближе по духу. Лис считал по-другому. Нехорошие прокаченные дядьки со страшным оружием — это, конечно, страшно. Даже, наверное, очень. Да и к героям Лис себя не относил. Но рано или поздно наступает такой момент, когда нужно сделать выбор. В жизни ему не единожды приходилось терять близких. Разум прекрасно понимал, то, что произошло, нельзя ни вернуть, ни изменить. От этого лишь сильнее жгла душу боль утраты. Привыкнуть к этому или выработать иммунитет у Лиса не получалось. Поэтому сейчас его распирало горячее желание задать несколько вопросов из категории «какого хрена?». И как раз неожиданно замаячили кандидаты на роли тех, кому эти вопросы стоило бы задать. Аж десять рыл. Их количество со всеми пушками было сейчас неважно. Эмоциональный интеллект, прокачиваемый при каждой удобной возможности, был заблокирован почти совсем. И сейчас лист только благодаря этому почти крался, как гурон на тропе войны, в сторону бивуака, лицах в брезентовых плащах. Александра, Лаки, стрейсерши придачу, в корректной, но непреклонной форме были отправлены к оставленной газели с наказом готовить транспорт к выезду. Они совершенно напрасно пытались приводить ему свои аргументы. В итоге пришлось последовать его указаниям. Чтобы добраться до девятиэтажки, в которой обосновались псевдоатомиты, Лису оставалось преодолеть два двора, когда он неожиданно наткнулся на ползуна. На первый взгляд ничего необычного. То, что было недавно парнишкой лет 14, в свою бытность совсем не дружила с физической культурой, и когда пришла пора отстаивать кусок мяса перед собратьями по несчастью, это сыграло не в пользу новоявленного пустыша. «Вот и оголодал. Бывает». Но то, что это еле волочащееся по земле чудо пыталось грызть асфальт, в нормы поведения как-то не вписывалось. До лиса, находившегося под воздействием собственных глубоких переживаний, этот момент дошел не сразу. Чисто интуитивно или от неожиданности встречи приклад автомата опустился на беззащитный затылок и без того невезучего зараженного. Лис уже собрался перешагнуть чудушное тельце, когда шея бедологи хрустнула. Голова завалилась на бок, таращясь стеклянным укоризненным взглядом на своего обидчика. И лиса остановил не этот взгляд, а бурое пятно на асфальте, которое зараженный пытался ни то вылезать, ни то выгрызть. Понятно, что ползану, и это было за счастье, вот и старался. И кровь, пролитая на твердь земную, в этой реальности чем-то из ряда вон выходящим не была. Вот только если проливали ее твари, то текла она рекой по обширным площадям. А тут... Лис замер и осмотрелся. Всего пара деталей, незамеченных сходу, если бы не ползун, наверняка оставленных бы без внимания, заставили мысли перемещаться практически со скоростью света. Обрывок перевязочного пакета типа АВ-3 из штатной аптечки, застрявший в решетке люка дренажной канализации, и поэтому не унесенный ветром с глаз долой. У Лисы в аптечке был такой же, а точнее пара. Но зараженные, хоть и сохраняют подсознательную часть моторики, пользоваться такими вещами не умеют да и ненужные им с их-то мощной регенерацией. Людям же при нападении на них монстров индивидуальный пакет, как мертвому припарка. Там порвут так, что перевязывать уже нечего будет. Дежурный таракан на такое предположение быстренько вытащил из воспоминаний образ Проспера в момент их знакомства, перепуганного с рукой перетянутой рукавом рубашки после укуса слетевшего с катушек охранника. Дежурный таракан изобразил машиниста, дергающего за гудок паровоза. И с воплем «Ес!» принялся отплясывать танец форварда, забившего мяч в ворота противника. Но Лис не обратил на него внимания. Он продолжал ошарашенно таращиться на образ пулеметчика. «Точно!» За всем этим забылось, что перед тем, как наушники донесли до него звук рушащейся колокольни, туда ворвался голос Корда. «Совсем краткий кашель, на пару-тройку патронов. Но это не важно». Пометуя об умении пулеметчика, мозг навязчиво атаковала мысль, что Просп успел хоть как-то поквитаться с нападавшими. Об этом говорила второй момент. Пара капель крови прямо у распахнутой подъездной двери. Кому-то пилюля калибром 12,7 пришлась явно не по вкусу. Интуиция буквально вопила, что в подъезде никого живого уже нет, и пыталась заставить ноги двигаться быстрее. Дежурный таракан с новенькой лычкой на погоне изо всех сил пытался ей противостоять, тормозя процесс. Взгляд рассеялся, охватывая большую площадь. Как ни странно, на упражнении, показанной блогером, пришлось Лису по вкусу. Он уже встречался в жизни с чем-то подобным, и потому принцип и механику понял сразу, как только провел аналогию. Осталось только практиковаться. Но даже уже сейчас это давало свои плюсы. Он практически не смотрел под ноги, умудряясь при этом не наступать на усеявшись лестницу мусор. Целиком обратившись в слух... Он переступал со ступени на ступень со скоростью вяло-ползущей улитки. Осторожно проверял двери квартир на лестничных клетках. Его интересовали только те, которые выходили окнами на проспект. Если интересующая дверь оказалась запертой, он оставлял ее в покое. Зараженных он не опасался. Вряд ли те, кто устроил тут огневую точку, оставили тыл незачищенным. На четвертом этаже он нашел то, что искал. Дверь одной из квартир была распахнута настежь. На полу, практически у порога, был жирный отпечаток рельефного протектора тактической обуви. Он шел из комнаты, выходящей на проспект, и следил жидкостью, предназначенной для функционирования живого организма. Удивляло, если не сказать больше, то, что след был почти в половину меньше подошвы берца самого Лиса. Память извлекла из своих пыльных глубин сюжет старого фильма про Шерлока Холмса. В том сюжете основной уликой тоже был чрезвычайно маленький след ноги. Но при чем тут тот сюжет? Картинку сменила улыбчивая физиономия блогера, увлеченно вещающего про дела допотопные. Да потопные. Лис злобно спрыгнул на пол, осторожно заводя ствол автомата за дверной косяк, на случай, если за ним кто-то притаился. Он прекрасно понимал, что квартира пуста, но все равно делал то, что должен был. Комната действительно оказалась пуста. Вполне себе среднестатистическая гостиная с относительно недавним ремонтом мебель от шведской древесо компании, телевизор и разные современные девайсы. Ничего лишнего, ничего интересного, за исключением небольшой лужицы крови на полу с тем же следом тактического протектора до да пары выбоин на противоположной от окна стене. Светлые рельефные обои когда-то клеились на совесть, и теперь выбитые из бетонной переборки осколки мотались, держась за них. Одна из выбоин выделялась кровавым ореолом подтверждающим, что пулеметчик успел напоследок высказать свое «фи» неизвестным. Пуля прошла на вылет, существенно испортив кому-то настроение вместе со здоровьем. По сложившейся в этом нескучном мире традиции бронежилетов тут никто не носил, поэтому остановить ее было нечем. Хотя о чем это он? Пойди останови пулю из крупнокалиберного снайперского пулемета. Это вряд ли. Лис выглянул в окно. Перед ним, как на ладони, были развалины колокольни, на которых уже копошилось несколько десятков пустышей. Влекомые запахом крови, они пытались добраться до него, толкались, опрокидывали друг друга, скатывались вниз и карабкались снова. Не зная истинной подоплеки, их можно было запросто принять за хорошо подпивший контингент бездомных, погрузившихся в детскую забаву под названием «Царь горы». Но Лис знал, какой приз достанется самому проворному нелюдю. От этого желание озвучить свои вопросы разгоралось еще сильнее. Было понятно, что стреляли именно отсюда. Было абсолютно непонятно из чего. Лис на всякий случай еще раз осмотрел стену с засевшими в ней крупнокалиберными пулями. Гранатомет, не говоря уж о ПЗРК, ПТУР или любой другой переносной системы, однозначно должен был оставить на стене следы выхлопа, но их там не было. Да и какой гранатомет способен причинить такой урон сооружению, которое строили даже не на века, на тысячелетия? Даже ПТУР тут не пляшет если только не снаряжена тактическим ядерным зарядом. Ответа на свой вопрос он в этой комнате не нашел. Зато, выходя, увидел то, что пропустил сразу. Следы взлома двери. Она была открыта и ничего сразу у глаза не бросалось. Зато на выходе из изуродованный косяк красочно нарисовал картину произошедшего. Было очевидно, что жильцы этой квартиры покинули свое жилище еще до того, как стали преображаться в болванчиков, переминающихся с носка на пятку в ожидании прогресса в развитии симбиота. А может, им не повезло еще больше, и Улей наградил их иммунитетом вместе с квестом по выживанию. В любом случае, они сюда больше не вернулись, а значит, квартиру вскрывали целенаправленно для того, чтобы... А для чего? Заворочилась очередная мысль пресекая попытку мозга подвести под эту тему однозначную и бескомпромиссную позицию. А ведь на самом деле помешать неизвестным могла не только колокольня, но и оставшиеся в ней люди. За первое была степень разрушения постройки. Против второго то, что отряд лиса не прихлопнули целиком, еще из группы док в придачу. Случайность? Нет, Улей давно отшиб веру случайности. Тогда логики уничтожения древнего сооружения лис не видел но ответ обязательно найдется. Они всегда находились, просто пока еще не время. Вот раздолбай! Лис злорадно ухмыльнулся, выглядывая на крышу девятиэтажки, указанную трейсершей как пункт дислокации псевдоатомитов. Это был очень опасный момент. Выход на крышу обязательно должен быть в зоне контроля дозорного. Конечно, Лис видел у одного из подъездов транспорт неизвестных, потому и попытался проникнуть на крышу через другой вход. Это показалось гораздо лучше, чем штурмовать обиталище псевдотомитов снизу по лестницам подъезда. Снег на голову, он всегда неожиданней. Он и мысль не допускал, что какая-то из лазеек на крышу останется неприкрытой, не тот контингент. А когда его обнаружат, исход встречи будет зависеть лишь от стабильной работы умения и реакции дозорного. Крыша преподнесла сюрприз. Часового на ней не оказалось. В такую халатность верилось слабо. Даже если допустить, что, уничтожив колокольню вместе с частью отряда Лиса, псевдоатомиты уверовали в свою неприкосновенность со стороны иммунных, то сбросить со счетов зараженных они не могли. Конечно, пустыш вряд ли сможет проделать тот же маршрут, что и Лис. А вот лотерейщику или кому покруче, это как два пальца об асфальт. Ну да и лят с ними. Подставились, значит, сами виноваты. Лис уже собрался нырнуть за дверь, ведущую к жилым помещениям нужного ему подъезда. Но взгляд зацепился за носок штурмового ботинка, торчащий из-за угла. Оставлять в тылу противника было неразумно, и лис, глядя через коллиматор винтореза, начал прокрадываться мимо будки, или, правильнее сказать, шахты, выхода на крышу. Дозорный откровенно забил на службу, и на приближающийся к нему кирдык абсолютно не реагировал. Товарищ спал без задних ног, привалившись спиной к стене шахты. — Дернешься, башку разнесу. Прошипел лис, упирая ствол специальной снайперской винтовки в голову горе дозорного. Это шипение услышал бы даже глухой, особенно если слух предварительно простимулировать тычком в голову прибором малошубной стрельбы. Но дозорный и к такой бесцеремонности остался равнодушен. Это обескуражило уже самого лиса. Конечно, эта реальность кишмя кишела аномалиями, но такое пренебрежение границами допустимого было запредельным даже для нее потому он продолжил действовать в рамках общепринятой логики, подразумевавшей провокацию со стороны противника. Он отпихнул ногой камуфлированный АК-203, отличающийся от своих более ранних собратьев, предусмотренной изначально планкой Пикатинни. Установленный на него штатный автоматный глушитель выгодно отличал эту модификацию от местных самопальных ПМС. Лис заложил дугу, обходя сидящего на крыше часового. Тот продолжал игнорировать присутствие постороннего. Прикрытая капюшоном голова псевдоатомита свесилась на грудь, как у спящего. Ни единого намека не было на неестественность. Это сказалось на и без того взвинченных нервах. Лис силой пнул сидящего в пятку. Этот прием они использовали в молодости, еще при прохождении срочной службы. Он гарантированно смахивал солнце отдыхающей смены караула. Импульс, концентрированный ударной волной, проникал непосредственно в мозг, без следа уничтожая чары морфея. На этот раз прием тоже дал результат, но не тот, который ожидал лис. Сидящий завалился на бок безвольной трепичной куклой. Капюшон соскользнул при падении, и лису открылось спокойное и бледное лицо довольно молодого парня. Пришло понимание, что это тело функционировать больше не будет. Логика взбунтовалась, выстраивая в боевые порядки аргументацию, что смерти на посту от перегрева или солнечного удара тут быть не может. И вообще, любые воздействия, кроме механических, организм, перешедший в категорию бессмертных, к летальному исходу не приведут. Ну или почти любые. Память тут же выдала образ Вольта, пожираемого какой-то непонятной заразой, и кабана, отправившегося на тот свет еще до того, как его голова не выдержала встречи с бетонной плитой. Лис с логикой согласился, поскольку в приведенных исключениях в жизнедеятельность усопших все же имели место вмешательства извне. А значит, это «извне»? Нужно искать и здесь. Может, это и было лишним на фоне задуманного им мероприятия. И наоборот, нужно было поторапливаться, пока товарищи этого паренька не спохватились. Но что-то настойчиво отговаривало его от спешки. Лис прислушался к внутренним ощущениям, но захребетники никакой активности не проявляли, продолжая заниматься какими-то своими делами. Значит, время у него еще есть. Откинутый борт плаща выставил на обозрение очень солидную экипировку покойника. Добротная одежда и обувь указывали на то, что умерший в деле подбора экипировки новичком не был. Модульная разгрузка системы Молли тоже была собрана сознанием дела. Увеличенное количество магазинов говорило, что ребята собирались совсем не на прогулку. Вот только что-то такому продуманному воину помешало жить дальше. И это точно был незараженный. Те убивают не для того, чтобы оставлять трупы вялиться на солнце. Лис знал только одно существо, убивающее не ради пропитания. Он сам является одним из этих существ. Но он тут точно был не при делах. Лис не сразу рассмотрел колотую рану у основания черепа покойника. Он вообще бы ее не заметил, если бы не сполз капюшон. Крови было совсем немного, и вся она впиталась одеждой, а плащ укрыл ее от постороннего взгляда. Лис инстинктивно присел и осмотрелся. Такая рана могла быть только результатом физического контакта. Значит, контактер может быть где-то совсем рядом. Крыша была абсолютно пуста, и спрятаться убийце тут было негде. Наверх вело всего два пути. Через один лис прошел, у другого сейчас находился. Значит, товарищем убитого бойца было сейчас совсем не весело. В противном случае они были бы уже здесь. Так и оказалось. Второй труп лис нашел на лестничной площадке. Он был также прислонен к стене, а рядом с ним был аккуратно приставлен автомат. Никаких следов побоища не было. Это наводило на мысли о том, что часовой был застигнут врасплох и сопротивления не оказывал. Его уже безжизненное тело подхватили и припарковали к стене, чтобы избежать шума. То же из его оружия. Факт того, что оружие и боекомплект не забрали, был весьма странен. Тут это ходовой и очень востребованный товар. А уж такие продвинутые девайсы, как АК-203, тем более. Отказаться от такого мог лишь тот, кто просто не успел его забрать и сейчас находился в расположении стоянки псевдоатомитов. Либо... А кому тут может оказаться ненужным оружие? Лис вскинул винторез и осторожно двинулся в сторону распахнутой двери. Они все были здесь. Остальные восемь. Судя по расположению тел, основная масса погибла еще до того, как успела понять, что на них напали. Только один из этих ряженых, который рассматривал колокольню, сумел оказать хоть какое-то сопротивление, правда, это ему не очень помогло. Он лежал навзничь в дальнем углу, уставившись в потолок немигающим взглядом и вызывающе ухмыляясь кому-то невидимому. В его руке был зажат нож, очень напоминающий популярную когда-то финку. Лезвие его было испачкано кровью, значит, кому-то из нападавших все же не очень повезло. На разгрузке между подсумками зияли порезы, через которые проступали бурые пятна. Каждая из полученных ран с продолжением жизни была совсем несовместима. Только маленькая булавка с головкой не больше спичечной, торчащей из его шеи, никак не вязалась с общим рисунком произошедшего. Нападавшие ушли отсюда уже довольно давно, видимо, прошло уже несколько часов. Он, конечно, не патологоанатом и не судебный эксперт, но догадаться, что запекшаяся корочка образуется не сразу, был вполне способен. Значит, в то время, как они бегали с зараженными на перегонки, главные зрители, для которых предназначался этот спектакль, уже предъявили пропуска в рай апостолу Петру. Лис осмотрел все тела псевдоатомитов и ни у одного не нашел даже намека на огнестрельные раны. Все были убиты холодным оружием. Почти все, за исключением командира еще тройки бедолаг, одним способом — ударом под основание черепа, точно так же, как дозорный на крыше. Лис опустился на стоявшую у стены диван, в голове все спуталось. Наружу просился отчаянный вопль безысходности. Он потерял половину своего отряда, а вопросы задавать оказалось некому, потому что главные подозреваемые изволили склеить ласты и вообще выбыли всем составом из числа подозреваемых. У них было просто железное алиби. К моменту атаки Колокольни вся эта братья уже вовсю веселилась в Волгалле. Но самое главное, он не мог понять причин произошедшего и определить направление для поиска новых подозреваемых. То, что их было несколько, было понятно даже Ёжику, будь он даже ушастый и парагвайский. Конечно, можно предположить, что кто-то в одиночку смог ухлопать десяток не самых последних воинов. Но по положению тел и характеру нанесенных ран как-то не складывалось. Было похоже, что тут побывало не меньше трех ниндзя. А зачем ему искать тех, кто отправил к праотцам этих вот неизвестных товарищей, которым его порядком поредевшая команда совсем не противник? Он что, мазохист-самоубийца, ищущий приключений, но туда, на чем сидят? Да и вообще, в чем теперь смысл в облуждании по осколкам чужих миров? Разве это его, Лиса, война? От этих вопросов возникло ощущение незримых нитей, на другом конце которых безудержно веселится невидимый кукловод, разыгрывающий лишь одному ему известный сценарий с участием лиса. Вдруг резко захотелось найти луну, свою, родную, земную, и долго-долго выйти на нее, изливая всю боль и тоску, острыми когтями разрывающую душу. Лису уже приходилось терять близких. Он прекрасно понимал, что смерть, или, как однажды выразился Гайер, смена мерности, в этом мире штука очень даже нередкая. И тут практически никто не умирает от старости. Наоборот, здесь именно смерть от старости как раз относится к области фантастики. Но все-таки эмоции от потери товарищей застали его врасплох. Либо эти ощущения далеко не из тех, к которым вообще можно привыкнуть. Либо он еще не дошел до того уровня, когда душа очерствела до бесчувственности. Странно, но именно идиотизм картинки, в которой они соревновались в беге с зараженными, стараясь спрятаться от наблюдателей, которые уже были мертвы, вытолкнул лиса из путь плотно облепивших низкочастотных эмоций на поверхность действительности. Он рассмеялся, представляя, как нелепо они должны были выглядеть со стороны. Рассмеялся так, как тут было принято, давясь звуком собственного голоса и в какой-то момент дышать стало легче. Нет, чувство горечи и утраты не распалось и не исчезло. Оно лишь немного ослабило свою хватку, и этого хватило, чтобы голова прояснилась, и занявший штатное место разум начал утрамбовывать эмоции на задворке сознания. Это было неприятно до отвращения, но Лис еще до попадания сюда был прекрасно научен, как поступать с этим словом. Потому сейчас оно тоже не стало для него препятствием и карманы псевдоатомитов подверглись безжалостному шмону. Глупо оставлять зараженным хороший хабар, все равно не оценят. А то, что хабар хороший, сомнений не было. Знающие рейдеры хлам с собой таскать не будут, а эти были покруче сторожилов. Оружие практически последней разработки и подобрано сознанием дела. Базовое вооружение укомплектовано под один калибр, ну это азы. А вот дальше интереснее. У каждого своя специализация, прямо как в армейских подразделениях, особенно если они специально для чего-то предназначены. Только тут не было этих самых армейских подразделений. Были подобия, как та же охрана Бейрута. Но даже там не было жесткого деления по специальностям. Кто во что и так, как видится говорю Шайки. Что уж говорить про остальной рейдерский сброд. Да и особой нужды в этом не было. Зараженный, конечно, народ опасный, иногда даже смертельно опасный но противостояние им требовало более простой и не столь мудренной тактики, которая свойственна диверсионно-разведывательным группам. Но не гневить же Фортуну неблагодарными претензиями. Конечно, полноценная снайперская винтовка — вещь в ули не последняя и стоит весьма недешево, но именно сейчас для лиса она была совершенно бесполезна. А их тут оказалось аж две штуки. А еще печенек и тот самый, необычный 6П-62. Самое дурное дело — наличие выбора. Он всегда порождает сомнения и конфронтацию желаемого с возможным. Вот нет выбора, взял что есть и безмерно счастлив. А тут, как там говорят, мы можем ровно столько, насколько в себе уверены. Хотел бы Лис сейчас посмотреть на того, кто это сказал. Как бы он корячился под грузом оружия и боекомплекта, доказывая свои слова на практике. Уверенности у Лиса было хоть отбавляй, а вот реальные возможности оказались весьма ограничены потому без сомнений забрал 6 П-62 и весь боезапас к нему, аж целых три магазина и все сорок два патрона. С учетом того, что их гепард обретался сейчас где-то под завалами, и они остались без тяжелой артиллерии, такая тяжесть за спиной была весьма оправданной. Печенек остался скромно лежать на полу. Лиз загрузил в ранец семерку, насколько позволяла грузоподъемность в одну человеческую силу так, чтобы не сдохнуть на сотом шаге марша от собственной жадности. Размышлял Лис только над двумя вещами. Менять свой АК-103 на более современный и навороченный 203 или оставить проверенного ветерана. На первый взгляд, современный был привлекательнее. Штатный глушитель, не читал самопальному ПМС. Прицел, опять же, оптический, тоже в плюс. Беспокоило другое. Лису не приходилось иметь дело с новой моделью, и он не знал, как поведет себя телескопический приклад при полном контакте с телом зараженного. Да и прицел на планке пикатини, наверняка будет не в восторге от такого обращения. А без приклада и прицела коэффициент полезного действия оружия резко падает ближе к плинтусу. Орудовать прикладом Лису доводилось уже неоднократно, и выбор остался за проверенным в деле 103-м. Вторым претендентом на «подумать» оказался одноразовый реактивный пехотный огнемет, с почти безобидным наименованием «Шмель-М», названная афганскими маджахедами «Шайтан-трубой». Лис склонен был с ними согласиться. Штука действительно на пони брани страшная, уничтожающая все живое на площади в 50 квадратов или 80 кубов за счет резкого перепада давления. Только эффективность ее в улье для него была не такой очевидной. Может, конечно, он не знал возможности огнемета в местных условиях, Но применять его против низкоразвитых зараженных все равно, что из пушки по воробьям палить. Для этого стрелковка есть. А на развитых, особенно с добавлением характеристики, высоко. Фатальное влияние перепада давления было неочевидным. Их естественная броня, тот еще Ребус, вполне может оказаться способной на нейтрализацию действующего эффекта огнемета. Проверять это на практике не хотелось. Такая проверка может оказаться совсем не в пользу самому проверяющему. Этот боеприпас был предназначен совсем для других целей. Например, для уничтожения живой силы, засевшей в какой-нибудь горной складке, бронетехники, если она вдруг оказывалась негерметичной, долговременной огневой точки, именуемой в простонародье Дотом, или, на худой конец, в колокольне монастыря. Да, для того, чтобы ушатать всех забившихся под защиту старых стен, он был просто идеален. Каз ошибался, не нужно было никакой артиллерии, В этой мерзости дури было, как у 120 миллиметрового фугасного снаряда. Выжгло бы все до самого подземелья, и продержались бы осажденные только то время, которое летит до них термобарическая реактивная граната. Значит, эти ребята могли оказаться совсем недобрыми самаритянами, и сценарий с зачисткой колокольни не исключали. Может, просто не успели. Лис, повинуясь скорее прихоти дежурного таракана, нежели здравому смыслу, подцепил трубу реактивного огнемета за переносной ремень и, крякнув от тяжести, давившей на плечи, потопал прочь из этой пещеры Алибабы с мертвыми разбойниками. Кроме пополнения арсенала, лис прихватил 53 спорона и целых 6 горошин. Жемчугу уряженных не оказалось, хотя с их оружием и умениями запросто можно было его наковырять у пары-тройки элитников. Причем так, что те даже не заметили бы. Но, судя по всему, у товарищей были другие, недоступные пониманию Лиса, планы. Тут вообще было много непонятного. Одни имеют оружие и навыки валить зараженных пачками, но не трогают их, а охотятся на вчерашних новичков, засекших колокольни, точнее, за колокольней. Кто-то устраняет их самих, да так, что они даже мяукнуть не успевают, и при этом ровняет колокольню с землей. Оружие и имущество первых оставляет нетронутыми, Для Улья более чем странное поведение. Но благодаря этой странности к рукам Лиса прилипло три контейнера из-под сигар со шприцами, наполненными янтарной жидкостью, а еще дисковый накопитель от ультрамобильного персонального компьютера, который принято гордо называть командирским. Сам девайс в непотребном виде валялся у ног своего хозяина. Скорее всего, именно с ним коммуницировал командир группы в момент нападения. Теперь же компьютер таращился в потолок, разбитым в дисплеем, не пережившим агрессии, несмотря на всю свою высокую противоударную защиту. Алюминиевый корпус повело, сквозь образовавшиеся щели проглядывали микропотроха электронного гаджета. По чистой случайности его жесткому диску удалось избежать общей участи. По крайней мере, выглядел он целым. Информации лишней не бывает, и Лис не пожалел нескольких минут и чужого ножа, чтобы вскрыть и без того изуродованный корпус. Даже если его ожидания не оправдаются, небольшая пластина электронной памяти руку ему не оттянет. «Выходи по одному! Оружие и стволом в землю! Кто не выполнит, я не виноват! Два уже было!» Лиз засек их сверху даже через немытые стекла подъездных окон. «Трое!» «Наверху тоже было не меньше», — сделал заметку мозг. «Но эти на ниндзя не тянули». Старались, конечно, но до убийц их теперь уже и вовсе далекой Японии им было примерно столько же, сколько до славного города Парижа. Только один боец постоянно норовил пропасть из зоны видимости. Для него лис держал на активации умения. Остальные при маневрах по двору возможности атаки сверху не учитывали никак. Потому и не выпадали из-под наблюдения цепкого ока коллиматора. — Лис, это мы! — отозвался тот, что периодически пропадал из вида под кронами деревьев голосом Лаки. «Мы выходим!» «Чего приперлись? Я же сказал, что ждали меня у Газели!» Недовольно буркнул Лис, вываливаясь из подъезда. Он сначала не мог понять, что именно вызывало диссонанс в поведении девушек. Потом дошло. Если для куклы, пусть и натасканной в детстве папашей разведчиком и малость перехватившей от тренировок здесь, такое длительное перемещение было простительно, то для Трейсерши оно было странным, не вклеивалось в ситуацию. «Газель твои друзья угнали!» Неожиданно злобно прошипела Ада, перебивая, готовый сорваться с губ вопрос. Нам за ней что, бежать нужно было? Встречу тех, кто в живых остался, головы поотрываю. На ней же не было написано, что она наша. Что ты им предъявлять собираешься? Опешила от такого натиска Лис, запоздала, осознавая то, что промелькнуло фоном. В смысле тех, кто в живых остался? Ничего. Все еще рычала девушка, понимая, что основания для агрессии испарились, как с яблонь дым. Нервы. Их зараженные прилично потрепали. Кого-то точно порвали. Там твари десятка четыре топчется, Жрут что-то. Мы подходить не стали. Машины-то все равно нет. Вот и решили тебя найти». «А три зеленых свистка слабо дать было?» Лис задал вопрос чисто машинально, пытаясь уложить в голове мысль об изменении численного состава группы ДОК. Мысль укладываться не хотела, как и ее подруга, об изменении состава группы самого Лиса. «Так ты глухой на все, что только можно». Александра постучала пальцем по наушникам, показывая, что проблемы на стороне Лиса. Так оно и было. Лис забыл, что отключил рацию, когда лез на крышу, чтобы несвоевременный вызов не заставил выпрыгивать из штанов от неожиданности. Сам лох. Пришлось в этом во всеуслышание расписаться. «Нам теперь другой транспорт искать нужно», — отмахнулась от его извинений девушка. «Да вон тот Урал возьмем». Лис кивнул в сторону припаркованного подъезда грузовика псевдоатомитов. На удивленный взгляд Лаки он пожал плечами. «Хозяева возражать не будут. Раз уж образовалась такая оказия, о которой он совсем забыл, шаре наверху, то смысла бросать имущество ряженых он не видел. Хорошо, что он машинально собрал все в одну кучу в коридоре, пока раздумывал над вопросом, что брать, а что нет. Теперь этот вопрос отпал сам собой, и Лаки с куклой направились вверх за оставленными там ништяками». Мелькнула мысль, что опять хорошее и нужное пришло на халяву, но тут же вспомнились Каз, Просп и Гайер, и мысль о халяве растаяла сама по себе. Лис осмотрел трофейный автомобиль и остался доволен. Внутри не было ни малейшего намека на грязь или беспорядок. Это обстоятельство подтверждало, что внешний неряшливый вид был придан специально. Бак Урала был наполнен больше, чем наполовину, И Лису пришлось изрядно покопаться в памяти, выуживая вбитые туда когда-то инструкторами досав знания. По его прикидкам, топлива должно было хватить километров на 450, плюс-минус оглобля. И по всей вероятностной логике, на протяжении этого километража должна была попасться хотя бы одна заправка. Если, конечно, Ули не соизволит в очередной раз выкинуть какой-нибудь подлый фокус. Наконец из подъезда вывалились куклы и лаки, увешанные оружием, словно новогодние елки. Пыхтя сразу потащили трофеи в кунг автомобиля. При этом лаки бросил на Лиса такой взгляд, словно увидел перед собой Чикатило и Джека-потрошителя в одном флаконе. Похоже, несмотря на предостережение командира, парень все же заглянул в квартиру. И теперь его тараканом под черепной коробкой было очень неуютно. Потому наверняка и накручивал в своем воображении всякое, от чего потом спится совсем плохо. Ну да сам виноват. Впредь старших слушать будет. Оказалось, что навыками управления тяжелым армейским транспортом владеет только лис. И у того руки существенно отставали от мыслей за отсутствием практики. Последний раз за баранкой такого вездехода он сидел в армии, и это было уже довольно давно. Но тут, как с велосипедом, раз научился, никогда не забудешь. Потренироваться только надо. У остальных с этим делом было еще хуже. Это только кажется, что в управлении грузовиками сложного ничего нет. А вот поди ты, парули. В общем, с ролью свободного наблюдателя Лису пришлось попрощаться. Со спаренным пулеметом тоже было не все гладко. Проспа с ними больше не было, а без него знатоков крупного калибра в автоматическом, да еще в двойном исполнении у них не было. И если с управлением и ведением огня худо-бедно разобрались то всем было очевидно, что перезарядить этот, без сомнения, достойный агрегат во время ведения боя у них не выйдет. За неимением альтернативы место пулеметчика досталось Лаки. Трейсерша сразу заявила, что зенитные установки не ее профиль, за что было осослано в Кунг в виде усиления к пулемету. Александре досталась роль напарника Лиса. Бывшие коллеги во время бегства наверняка привлекли к себе внимание зараженных. Да и далеко не тихий голос самого урала тоже обеспечивал проявление любопытства со стороны тварей. То есть перспектива повстречать на пути оживленную толпу каннибалов была совсем не призрачной, потому девушке в компаньоны к ее вновь приобретенному АК-203 достался ручной крупнокалиберный безымянный пулемет. Вот и распределились. Выплюнув небольшое облачко сизого дыма, Урал рыкнул двигателем, и, неуклюже дернувшись от неаккуратно брошенного сцепления, медленно пополз к выезду из двора».